Рожет то его что-то мне незнакомо, пробурчал Летучий, подойдя к Вересову и вглядываясь в лицо. Ребятки, обернулся он к толпе. Не признает ли кто молодца? Хароводный он откольнибудь, аль светру? Не надо быть, чтоб хароводный, принадлежащий какой-нибудь из мошеннических группировок. Как бы хороводный, мы б знали, кто-нибудь доузнал да бы беспременно, отозвались из толпы несколько записных Жоржи. Так стало быть, Светру снова обернулся летучий, занимающийся воровством в одиночку. Светру насобняка, значит, ходит, подтвердили Жоржи. Ну, коли так, надо правосудить его, порешил Лука и обратился к помертвелому Вересову. Так ты собачий сын Мазури, сюда явился. Так ты от наше общества сквернять, честное заведение порочить, а? Ребята, как скажете поиграть ему маленечко на скрипке, чтоб на предки половчей был ас? Здай ему хорошую концерту, задай, пущай прахтик будет, согласились окружающие. Всё же прочее, что наполняло эту комнату, оставалось безучастным и равнодушным зрителем, и только у одной Маши, как у пойманной в руку касатки, захватывало ей ёколо серчишка от страха, заверисова до да от негодования на эту бездушную толпу. Придержите-ка его, ребятки, тихо распорядился Летучий, кивнув двум обыскивавшим молодцам из своей шайки, а сам весьма медленно, внушительно и торжествующим самодовольством, видимо, Красуясь перед толпой, стал засучивать свои рукава. В это же самое время двое других молодцов засучили и Верисову рукава выше локтей и вытянули вперёд худощавые руки, приведя их в прямое горизонтальное положение. Он весь дрожал, дышать тяжело и медленно, и дико озирался во все стороны, как бы ища спасения. Неторопливо подошёл к нему летучий с той подлой улыбкой, которая обличала ясно всю его беспощадность. Спокойно глянул на Верисова и обеими руками, то есть собственно двумя только пальцами, каждый большим и указательным, взял его за руки повыше кистей в том месте, где приходится восемь косточек запястья, и именно со стороны большого пальца и мизинца. В то же самое мгновение, сильно нажав эти косточки запястья, летучий начал медленно передвигать своими пальцами отнюдь не отрывая их от рук своей жертвы. Верисов побледнел ещё более, лицо его исказилось, и из груди вырвался глухой стон. Эта игра на скрипке представляет одну из самых невыносимых пыток. Острой боли, собственно, при этом нет ни малейшей. но перебирание хрустящих косточек производит такое тяжелое и в высшей степени неприятно нервное ощущение, что человек даже с самыми грубыми нервами едва ли более двух минут в состоянии будет спокойно вынести эту пытку, последствиями которой при известной продолжительности манипуляций явятся сперва иступление, а потом обморок. Говорят, что бывали примеры. когда эта пытка доводила и до апоплектического состояния мудрёного, впрочем, ничего нет. Невыносимое нервное ощущение можно хотя ещё несколько уменьшить, если крепко сжать кулак, к чему инстинктивно и прибегнул в эту минуту верессов, но Лука летучий отменно знал эту штуку. А наука живчка ему поддёрни Мигнул он своим приспешником, державшим молодого человека, и те в сию же минуту концом большого пальца начали снизу толкать его в сочленение локтевой кости, где находится так называемая в просторечии жилка живчик. От мгновенного и достаточно сильного прикосновения, который по всей руке тотчас же побегут нестерпимые мурашки. Приспешники летучего не заставили повторять себе приказания и весьма усердно принялись подтягивать живчика Вересово, отчего пальцы его в тот же миг разогнулись и по обеим рукам пошли конвульсивные движения. Эти пальцы, если можно так выразиться, судорожно прыгали при каждом толчке в живчика. Ворой не ворой, а будь словак, приговаривал, пытая насмешливо-поучительным тоном летучий. На предки, помни, да не попадайся, чтобы и себя не срамить, да и нас добрых людей в конфуз не вдавать. Ворой полувчее, будет Бог тебе дал на то дарование такое, для того и пальчики тебе теперь разминаются, а не будешь ловок, будешь бит от начальства, вот тебе и притчевой изытцах. От писания слова сказано, а ты как есть, ты молодой человек, так ты и получайся. Да заруби себе на носу, что это мол учит тебя уму разуму. Лука Лукич, моей матери сын по прозванию летучий, человек кипучий. Что, брат, каково складно? Затем и складно, чтобы в память принял. Вересов сначала только зубами скричал, но потом не выдержал и стал стонать. И порываться из рук своих мучителей. «Э, любезный человек, потерпи, потерпи, малыш самую. Это ничего, а это очень на даже приятно. Издевался Лука, не переставая мучить. Вдруг в эту самую минуту с яростным криком пробралась сквозь толпу Маша и стремительно кинулась к летучему, крепко схватив его за руку. Щеки её пылали, грудь высоко поднималась от трудного дыхания, волосы взбились в беспорядке от тех усилий, которые употребила она, чтобы пробиться сквозь густую толпу, и смелые глаза метали злобные искры. В эту минуту Она была замечательно хороша собой. Гнев и волнение придали ей совсем новый, не бывалый ещё оттенок восторженной энергии и решительной воли, так что даже сам Летучий, остановив пытку, перенёс на неё свои изумлённые взоры, в которых начинало уже заискриваться дикое животное злостолюбие. Оставь его Оставь или я задушу тебя, сыпив свои зубы и задыхаясь, прошептала девушка. Но нет. Задушить-то ты меня не задушишь, спокойно возразил летучий, пожирая её пьяными глазами для этого у вашей сестры руки из репы кроены, капустой подстёганы. А вот по колева живот родясь не видал, чтобы баба ко мне эдакта подлетела. Вот что правда, то правда. Ай да зверь девка, право зверь. Люблю таких. Однако ж ты отселива чаливое, потому неровно в тропах зашибу прибавил он ей, снова обращаясь к Верисову с прежним намерением. Не тронь! В силе вырвался отчаянный крик из груди Маши. Клянусь за душу слышишь? И она С естественной, нервной и неведомо откуда вдруг появившейся у неё силой, опять схватила его за руки. Глаза её грозные и зловеще сверкали из-под сдвинутых бровей. Ай, да и что ж ты за девка! В каком-то зверообразном довольстве воскликнул Лука, любуясь дикой красотой девушки. Люба мне это да и только, слышь ты, зверь девка. Вот бы мне такую полюбленницу, лиха. Полач! С ненавистным презрением бросила ему в лицо свое слово Маша. Летучий вздрогнул и хмуро насупился. Полач! Повторил он медленно и тихо, но «Ну не от брат девка, это врешь. Не говорит и мне никогда не говорит и мне такого слова слышь, полачом луку летучего не обзывай. Лука знал, что рано ли, поздно ли он попадётся в палачёвские лапы, и по естественной ненависти к ним свойственной всей братии, считал это слово применённое к самому себе большим оскорблением, жестокой обидой и тяжёлым укором. Оно его словно ножом резануло по сердцу, сказанное с такой презрительной прямотой в глазах огромной толпы, значительную часть, которая человеческий поступок Маши заставил вдруг человеческими глазами взглянуть на это дело. Но самолюбие Луки Летучего не позволяло ему оставить Верисову вследствие одного только слова и энергической воли какой-то шальной девчонки. Пожалуй, подумают, что испугался. И в то же время он чувствовал, что после палача не годится мучить мальчонку. Луке нужно было с достоинством выйти из этого положения, и потому он тотчас же сме telливо придумал исход, который мог польстить и его самолюбию, и его сострастолюбивым инстинктом. Так вашему здоровью стал бы желательно, с... чтобы я его оставил, с заигрывающей улыбкой обратился он к Маше. Ты его не тронешь больше, твёрдо и решительно проговорила она. Не трону, коль на стачку пойдёшь. Под солой девк луку летучего. Тогда вот тебе, Бог, не трону. И он, выжидая поцелуя, стал перед ней избоченясь. Маша ответила одним лишь презрительным взглядом. Не хочешь, медленно проговорил мучитель, сдвигая свои брови. Положение становилось для него ещё более затруднительным. Не хочешь. Но так уж не пеняй. Держись-ка его братцы. И он снова взял руки Верисова. Маша дикой кошкой бросилась на него, но Литучий одним лёгким движением локтя отбросил её в сторону, так что она уж разом поняла всю невозможность мериться с этой силой. Лука держал руки своей жертвы, но почему-то медлил приступать к новой пытке, а положение Верисова меж тем становилось всё более и более критическим. Несчастный бросил на Машу долгий, невыразимо страдающий и молящий взгляд, после которого тотчас же раздался его крик, летучий начал своё дело. Девушка уловила этот взгляд, столь много говорящей и заслушав новый вопль с отчаянной тоской, оглянулась вокруг себя, почти готовая упасть без чувств от потрясения, и вдруг не успел ещё замереть голос Верисова, как она уже стремительно бросилась к летучему и закрыв глаза, чтобы преодолеть отвращение, громко поцеловала его. Тот как зверь охватил её своими лапами и стал покрывать поцелуями всё лицо бесчувственной Маши. Чуха подоспела на помощь. Сругательствами и криком старая волчиха принялась отбивать от него девушку. И Лука летучий через минуту опомнился. Он хоть и был в шибках миллион, однако ж увидел и понял, что дело дошло до обморока. Тфу! Это я словно мертвеца оцеловал. Аж на похолодело, пробурчал он себе под нос, и, передав Машу с рук на руки чухе, мигнул своим приспешникам. Отпустить мальца будет с него. Верисов был оставлен. С помощью двух женщин старуха утащила девушку от посторонних глаз в маленький тёмный чулан за перегородку, куда обыкновенно сваливают в малиннике мебель, пострадавшую до окончательной негодности среди ночных оргий. Там ее раза два вспрыснули водой, их потерли грудь до виски и девушка очнулась. Где он? спросила она, поднимаясь на ноги. Где он? Пустите меня к нему, а не снова станут мучить его. Чуха начала было уговаривать и успокаивать ее, но Маша ничего не хотела слушать и порывалась исчезла она, пришлось отвести ее. в прежнюю комнату. Верисов оставленный летучим, а вместе с тем и всей остальной толпой, долго ещё не мог прийти в себя и стоял на прежнем месте, ошеломлённый всем случившимся, не зная, куда из этой комнаты направиться к выходу и в то же время страшась сделать шаг из опасения подвергнуться опять каким-нибудь новым мучениям.